Глава 21. Мы повернули назад и пошли обратно той же дорогой, по которой пришли. Снова начали пересекать огромное синее плато Предгорья, оставив позади себя лиловые горы. Я думал, что Сара поднимет шум. Я сомневался, что она поверила тому, что я ей сказал. Да и почему бы, собственно, она должна была этому поверить? Ничем подтвердить сказанное я не мог, а насколько авторитетны для неё мои слова, я не знал. Ничего из того, что видел я, она не видела. Для неё долина по-прежнему сияла в лучах солнца, по ней бежала поблёскивая прозрачная речка, а на скалах уютно примостились мраморные виллы. Я был уверен, что вернись она туда, она бы увидела это место таким же, как и в первый раз. Чары не перестали на неё действовать». Планов у нас не было. Идти было некуда. И, конечно, совсем не хотелось возвращаться к той пустыне, которой мы уже когда-то пересекли. Не привлекал нас и огромный белый город. Не знаю, о чем думали Сара и Ухарь. Сам же я все время думал только о том, чтобы подальше убраться от тех ворот в долину. Я уже успел позабыть синеву этого предгорного плато с его мшистыми коврами, зарослями сладко пахнущих кустарников, родниками с ледяной водой. И теми деревьями-великанами, уходящими в небо. Мне подумалось, что причину того, почему эту планету попытались сделать закрытой, нужно искать как раз в этих деревьях-великанах. Они же явно были результатом действий какого-то другого разума. В естественном состоянии деревья не растут на точно определенном расстоянии одно от другого. Через какое-то время к этим деревьям привыкаешь но только потому, что я хорошо понимал, что мозг, устав от бесплодных размышлений, отключался от них, отторгал их от себя с единственной целью хоть как-то сохраниться и не быть раздавленным огромным вопросительным знаком, который эти деревья ставили перед ним. В тот вечер, сидя у костра, мы попытались как-то проанализировать ситуацию, в которой мы оказались. У нас не было надежды попасть к себе на корабль, стоящий на поле посреди города, Там на поле было еще десятка-два кораблей. За все эти годы кто-то, наверное, пытался их вскрыть. Но никаких следов этого мы не увидели. А что же случилось с теми другими людьми, с другими существами, которые прилетели сюда на этих кораблях? Что случилось с теми гуманоидами, чьи кости мы нашли в балке, мы, конечно, знали. Мы могли предположить, что кентавры – это результат деградации или обратного развития существ, приземлившихся там на поле много столетий назад. Эта планета большая, поверхность суши здесь больше, чем на Земле, так что места здесь более чем достаточно, чтобы и другие заблудившиеся путешественники могли здесь поселиться, подобрав для себя подходящую нишу. Кто-то мог жить и в городе, хотя это казалось маловероятным, поскольку при приземлении очередного корабля город сотрясала смертоносная волна вибрации. И кроме того, нужно было учесть и возможность того, что экспедиции, оказавшиеся здесь, могли состоять только из особ мужского пола, что означало невозможность дальнейшего воспроизведения вида. Оказавшись в изоляции, они бы просто вымерли. «Но есть и еще одна возможность», — сказала Сара. «Некоторые из них могли остаться там, в долине. Мы знаем, что это сделал Найт. Это могли сделать и какие-то другие существа». И таких, наверное, немало. Я кивнул головой, соглашаясь с ней. Это была последняя ловушка. Если пришельцы не погибали по дороге, они попадали в долину. А попав, они уже не могли оттуда выбраться. Ловушка эта была идеальной в том смысле, что из нее никто и не хотел выбираться. Хотя, конечно, нельзя с уверенностью сказать, что и другие, попавшие сюда, искали того же, что искал Лоренс Арлен Найт, и что искали мы сами. Они могли здесь очутиться и по причинам, нам абсолютно неизвестным. «А вы уверены, что вы действительно видели все то, о чем говорите?» спросила Сара. «Я не знаю, что мне сделать, чтобы вы мне поверили. Неужели вы думаете, что я все это выдумал? Зачем? Чтобы досадить вам? Вам не кажется, что я тоже мог бы быть счастливым? Конечно, не таким счастливым, как вы, поскольку я выступаю в роли шута подозрительного». Но после всех этих миль... Да, конечно, конечно, по-другому вы не могли. Но почему только вы? Почему не я? Я же ничего такого не видела. Ухарь все объяснил. Он мог вывести из транса только одного из нас. И он выбрал меня. Часть моей жизни, Майк, сказал Ухарь. Мы обязаны один другому жизнью. Связь между нами существует. Его мозг всегда со мной. Мы почти одно. «Одно, пятно, гумно, сукно», — торжественно сказала Роско. «Перестань тараторить», — сказал Пейнт. «Ты болтаешь без всякого смысла». «Коромысло», — сказала Роско. «У него мозги набекрень сказал я. «В этом вся беда. Эти кентавры...» «Нет, он пытается общаться», — сказал Ухарь. Я присел и пристально посмотрел на Роско. Он стоял прямой и несгибаемый. На его металлической поверхности играл свет от костра. И я вдруг вспомнил, как там, в бедлентах он показал нам на север, когда мы спросили его, куда нам идти. «Неужели он все еще что-то соображает?» «И умей он говорить, неужели он сказал бы нам что-то?» Я сказал Ухарю, «Ты можешь добиться от него чего-нибудь?» «Это вне моей власти!» Разве вы не понимаете, что все бесполезно? Мы никогда не сможем вернуться на Землю. Вообще никуда не вернемся. Мы останемся на этой планете. Но мы могли бы сделать еще одну попытку. Знаю. Я тоже об этом думала. Другие миры, как этот мир песчаных дюн. Их тут, наверное, сотни. Но среди этих сотен может есть? Она отрицательно покачала головой. Вы недооцениваете тех, кто построил город и высадил все эти деревья. Они знали, что делают. Все другие миры окажутся такими же изолированными, как и этот. Все эти миры были подобраны с какой-то определенной целью. А вам не приходило в голову, что в одном из этих миров как раз и могут жить те, кто построил этот город? Нет, не приходило. А если это и так, для нас никакой разницы нет. Они раздавят, как червяков. Так что же мы будем делать? Я могла бы вернуться в долину. Я не видела того, что увидели вы, и никогда не увижу. Ну что ж, можно и так, если такая жизнь вас устраивает. Ну какое это имеет значение? Я же не буду знать, какая там жизнь на самом деле. Для меня она будет достаточно настоящей. Чем она будет отличаться от той, которой мы живем здесь? «Откуда вы знаете, что она будет не такой, как это? «И как вы вообще определяете, что такое реальность?» На этот вопрос у меня, конечно, ответа не было. Как можно доказать реальность чего-то? Лоренс Арлен Найт принял для себя псевдосуществование и реальность долины. Живя в иллюзии, воображая себе идеальную жизнь так ясно, словно она и была самой, что ни на есть, настоящей. Но на это это сделать было легко, как, возможно, всем другим обитателям долины, потому что они не знали, что там происходит. Мне вдруг стало интересно, какого рода фантазия возникла у него в голове при виде нашего поспешного ухода из его дома. Конечно, нечто такое, что не огорчит его и не прервет, пусть даже на мгновение, тот сон, в котором проходит его жизнь. «Да, вам это подходит», — сказал я вялый и разбитый. «Я бы не смог вернуться туда», Мы молча сидели вокруг костра, все уже было сказано, добавить было нечего. Спорить с ней было бесполезно, она же не говорила это всерьез. Утром она все забудет, и в ней победит здравый смысл. И мы опять тронемся в путь, вот только куда. «Майк», — сказала она наконец, — «да, что?» «Если бы мы остались на земле, между нами все могло бы быть хорошо». «Мы же люди одного сорта, мы и могли бы поладить!» Я пристально посмотрел на нее. Ее лицо было освещено мерцающим светом костра, и в нем была какая-то странная мягкость. «Забудьте про это!» — сердито сказал я. «Я взял себе за правило никогда не заигрывать с моими работодателями!» «Вы же знаете, что я не это имела в виду! Вы же знаете, что я хотела сказать!» Это путешествие все нам испортило. Мы слишком много узнали друг о друге. Слишком много того, за что человека можно возненавидеть. Я сожалею об этом, Майк. И я тоже. Наутро она пропала».